Глава пятая. Рэйчел Стюарт. «Клайд! Я так рада!» — воскликнула Кира и впилась в моё лицо цепким взглядом. Не похоже было, что она так уж рада. Скорее, на её лице читалось что-то вроде «это ещё кто такая?» Но это выражение быстро исчезло. Всё-таки она хорошая актриса. «Вы такая милая пара. Надеюсь, вы будете счастливы вместе?» Я хотела внести ясность в ситуацию, но мистер Карингтон так сжал мне руку и так нежно при этом заглянул в глаза, что я и без слов поняла, что он имеет в виду. «Пикну — убьёт». «Благодарю», — кивнул он Кири и тут же перевел взгляд на меня. Сколько же любви и восхищения было в его глазах. И только в глубине зрачков светился все тот же невербальный посыл. «Пискнешь — убью». «Интересно». Одна я уловила скрытую угрозу. Кажется, да, потому что футболист с актрисой смотрели на нас с таким умилением, словно мы были двумя котятками с рождественских открыток. Ох, как жаль, что нам уже пора бежать!» Растягивая гласное, сказала Кира. «Я бы так хотела узнать вашу историю любви и вообще познакомиться с Рэйчел поближе. Уверена, она выдающаяся девушка, раз уж у вас идет дело к свадьбе». Только вот в ее взгляде я не видела особой симпатии, что неудивительно при данных обстоятельствах. «Потрясающе!» — подтвердил босс, и еще крепче сжал мне руку. Кажется, неожиданный фарс подходил к концу, и до того момента, как я могла бы выдохнуть и потребовать объяснений у мистера Карингтона, оставалось всего ничего. Хорошего дня, произнесла Кира, и уже помахала нам рукой. Надеюсь, когда-нибудь увидимся. Я помахала ей в ответ и потянула на себя стиснутую ладонь, но тут же вмешался Лайонел. «Почему когда-нибудь?» — воскликнул он. «А приезжайте в эти выходные ко мне на виллу. Это здесь, совсем недалеко». Он назвал район и посмотрел на нас наивными голубыми глазами. В них светилась такая искренняя радость, что отказать ему было сложнее, чем отнять конфетку у ребенка. Однако, насколько я успела изучить своего временного босса, «Ни первое, ни второе для него особой сложности не представляет. Вон скольким людям он сегодня на моих глазах отказал помочь развить дело их жизни и даже глазом не моргнул. А уж отшить нового парня, своей бывшей, для него вообще должно быть плёвым делом». «С удовольствием», — донеслись в этот момент до меня слова мистера Карингтона. «Да, дорогая?» Я как раз прокручивала в уме его слова, пытаясь понять, где в нем слова, «Нет, мы никогда в жизни не приедем на вашу виллу. Не надейтесь даже». Так что замешкалась с ответом. Он снова с силой сжал мою ладонь. «Вообще-то...» Начала я, но договорить не успела. «Вот и прекрасно», — подытожил Клайд Карингтон. «Значит, договорились», — просиял Лайонелл. Ждем вас в нашем маленьком уютном гнездышке. прозвенела своим голоском колокольчиком Кира. Ее взгляд при этом оставался холодным. Похоже, ей не очень-то нравилась эта затея, и тут я была с ней совершенно согласна. Затем звездная парочка удалилась. Как раз вовремя, так как ровно в следующую секунду я перестала сдерживать и недобро зашипела. Что это было? Перспектива потерять работу меня уже не очень пугала. Во-первых, искать нового секретаря взамен отравленного у босса просто нет времени. А во-вторых... Это уже не работа, а чёрт знает что. От ванильной атмосферы, царившей здесь минуту назад, не осталось и следа. С лица моего босса мгновенно исчез весь флёр наигранной влюблённости. Передо мной снова была не подделка подозрядно подросшего Ромео, а могучий кит большого бизнеса. «Тройная оплата», — сказал он холодно и строго. «Таким тоном, словно то, что я соглашусь продолжить только что начатый тут фарс, было само собой разумеющимся». Так, пару деталей согласовать осталось. Только Клайд Карингтон еще не знал, с кем имеет дело. Напомню, мистер Каррингтон, что я давала согласие только на то, чтобы выполнять обязанности секретаря, а не какой-то там вашей невесты. «Речь идет всего о двух днях», — продолжал настаивать он. «Я подобными вещами не занимаюсь. И вообще, если хотите знать, у меня уже есть жених, настоящий». «Никакой реакции». как будто информация о существовании моего жениха стала для него хоть и неприятным, но не слишком-то значимым сюрпризом. «Кажется, вы мечтали получить должность в моей компании». Я уже была почти готова выложить все, что думаю об его деловом подходе, но вовремя осеклась. Последние слова показались мне вполне себе нормальными и даже многообещающими. «Вы хотите что-то предложить?» Тут же совершенно конструктивно спросила я. «Думаю, вы бы смогли занять место, скажем, ассистента моего личного помощника, если бы продемонстрировали нестандартный подход к работе и умение подстраиваться под обстоятельства, например, в эти выходные». В такой формулировке предложение притвориться невестой босса звучало гораздо менее обидно и даже вполне себе заманчиво. «Пусть моя карьера в огромной транснациональной компании начнется несколько нестандартно, Но ведь главное, что она начнется, правда? Я задумалась. И предложение о тройной оплате все еще в силе, добавил он вкрачиво. Ох, думаю, таким вот бархатным баритоном говорил когда-то с Евой змей-искуситель, уговаривая ее съесть всего одно яблочко. Хорошо, обсудим детали, деловым тоном ответила я.